Глава двадцатая. На следующий день. На обратном пути девушки не встретили ни души. Бесшумно проникли в столовую и также неслышно поднялись по лестнице. Занималась заря, и было уже достаточно светло. Шерли сейчас же улеглась и едва успела опустить голову на подушку, как освежающий сон смежил ей веки и успокоил все ее чувства — хотя комната была ей непривычна, она ночевала здесь впервые, а только что пережитые события были страшнее и опаснее всего, что ей довелось когда-либо пережить. Превосходное здоровье было одним из самых завидных качеств Шерли. Отзывчивая и горячая, она никогда не была слабонервной. Самые бурные чувства могли пробуждаться и бушевать в ее душе, не изнуряя ее». Любая гроза волновала и потрясала ее лишь до тех пор, пока гремел гром. Но когда все утихало, к ней возвращалась прежняя жизнерадостность и неувидающая свежесть. Если день приносил ей живительные волнения, то ночь стирала их успокоительным сном. Счастливое выражение прекрасного лица Шерли отражало всю безмятежность и покой ее души. Каролина смотрела на спящую подругу, Ей не спалось. У нее был совсем другой характер. Самого пусяшного волнения за чаем на школьном празднике было достаточно, чтобы бессонница мучила ее всю ночь. А тут на ее глазах произошло столь ужасное событие, что она вряд ли сможет вообще его позабыть. Ложиться было ни к чему. Каролина сидела возле Шерли и считала бесконечные минуты, глядя, как июньское солнце поднимается в небе как быстро расточается жизнь в бесцельности подобных бдений, которые за последнее время слишком часто выпадали на долю Каролины. В эти часы разум, лишенный благодатной пищи, манны надежд и сладостного меда от воспоминаний, питается скудными крохами мечты. Не находя в них ни опоры, ни облегчения, чувствуя, что страстное желание его погубит, Он обращается к философии, к самоанализу, к самоотречению, призывает на помощь всех этих богов, но тщетно. Никто его не слышит, никто его не поддерживает, и он изнемогает в неравной борьбе. Каролина была христианкой. В минуту смятения она часто молилась искренне, прося Бога облегчить ей душу, не спасла терпения и силы. Но мы знаем, что мир наш юдоль испытаний и скорби. Мольбы ее исполняли слишком редко, и королине казалось, что небеса их не слышат и не принимают, и что Бог отвернулся от нее. Порой она погружалась в бездну религиозного отчаяния. Она видела уже над собой карающую десницу неизбежного возмездия. У многих из нас бывают периоды или период, когда жизнь кажется прожитой понапрасну когда ждешь и надеешься, хотя надежды уже нет, но день осуществления мечты все отдаляется, и надежда, наконец, увидает в душе. Такие мгновения ужасны, однако самые темные часы ночи обычно возвещают рассвет, так в январе на переломе года ледяной ветер, надопустевший землей, поёт отходную зиме и в то же время несет привет грядущей весне. Но гибнущие птицы не могут понять, что значат эти порывы, от которых они замерзают. И страдающая душа еще меньше способна распознать в самой бездне боли начало освобождения. Пусть же укрепятся страждущие в любви и вере. Только вера никогда не предаст и никогда не оставит. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Наконец в доме начали просыпаться. Служанки встали, открыли внизу ставни. Каролина тоже поднялась с постели, которая для нее была поистине тернистым ложем, чувствуя особое оживление, приходящее с началом дня и деятельности, ко всем, кроме самых отчаявшихся и умирающих. Она оделась, как обычно, тщательно, стараясь, чтобы платье и прическа ничем не выдавали смятение ее души. Когда обе девушки были готовы, Мисс Хеллстон выглядела такой же свежей, как и мисс Килдер, только у Шерли взгляд был оживленный, а у Каролины — вялый. «Сегодня я многое скажу Муру», — были первые слова Шерли. По лицу ее было видно, что жизнь для нее снова интересна, полна ожиданий и неотложных дел. «Сегодня ему придется выдержать допрос с пристрастием. Наверное, он думает, что ловко меня перехитрил». Мужчины всегда обращаются с женщинами так, скрывают от них опасность, воображая, будто этим они могут избавить их от страданий. Они думают, что мы не знаем, где они были этой ночью, но мы знаем, что они даже не догадываются, где мы были. Мне кажется, женщины в их представлении мало чем отличаются по уму от детей, но в этом их ошибка». Все это Шерли говорила, стоя перед зеркалом, и накручивая на палец свои вьющиеся от природы волосы, чтобы уложить их локонами. Минут через пять, когда Каролина застегивала ей платье и затягивала пояс, она вернулась к той же теме. Если бы мужчины могли нас увидеть такими, какие мы есть на самом деле, они бы немало удивились. Но даже самые умные, проницательные из мужчин обманываются в отношении женщин. Они видят их в привратном свете и не могут оценить их особенности, как хорошие, так и дурные. Для них хорошая женщина — какое-то странное существо, наполовину кукла, наполовину ангел, а плохая чаще всего — ведьма. Послушать только, как они восторгаются детищами своего воображения, какой-нибудь героиней поэмы, романа или пьесы, как они восхваляют ее, называют возвышенной, божественной и прочее. Может быть, она и в самом деле возвышенна и божественна, но все эти героини фальшивы, как искусственные розы на моей лучшей шляпке. Если бы я высказала все, что думаю по этому поводу, если бы я высказала мое истинное мнение о лучших женских образах в лучших произведениях, ты себе представляешь, что было бы со мною? Меня бы просто забросали камнями, и через полчаса я погибла бы жалкой смертью. «Шерли, ты все время болтаешь и вертишься. Я не могу тебя застегнуть. Постой минутку спокойно. А кроме того, героини писателей вполне стоят героев, созданных писательницами. Вовсе нет. Женщины в мужчинах разбираются куда лучше, нежели мужчины в женщинах. Когда-нибудь я выберу время и докажу это на журнальных страницах, только боюсь, что меня не напечатают. Моя рукопись будет с благодарностью отклонена» не оставлено у издателя до востребования. — А как иначе? — Ты не сумеешь написать достаточно хорошо, потому что многого не знаешь. Ты ведь не из ученых, дам Шерли. — Видит Бог, я с тобой не спорю, Кэрри. Я действительно невежественна, как пень. Единственное мое утешение, что ты от меня недалеко ушла. Они спустились к завтраку. «Хотела бы я знать, как провели эту ночь миссис Прайер и Гортензия Мур», — сказала Каролина, заваривая кофе. «Какая я все-таки эгоистка. Я ведь только сейчас о них вспомнила. Они, конечно, слышали весь этот шум. От дома Мура и от Филдхеда до фабрики совсем близко. А Гортензия так рабка, да и мисс Прайер вряд ли храбрее. Могу поручиться, Лина. Мур постарался избавить свою сестру от тревог». Она ведь пошла проводить мисс Мэн, и Мур, наверное, уговорил ее остаться там ночевать. Что же до миссис праер то о ней, признаться, я немного беспокоюсь. Но через полчаса мы ее увидим. Тем временем слухи о том, что произошло в лощине, уже распространились по всей округе. Фанни, отправившаяся в Филдхет за молоком, прибежала с известием, что на фабрике мистера Мура ночью было сражение, и что там говорят одних убитых, Человек двадцать. Но еще до ее возвращения Элиза узнала от мальчишки-мясника, что фабрика сожжена и разрушена до основания. Обе служанки ворвались в гостиной, чтобы поделиться с хозяйкой и ее гостей ужасными новостями. в Свой достоверный и точный рассказ они закончили уверениями, что хозяин тоже наверняка был там вместе с пречетником Томасом, что они прошлой ночью, конечно, присоединились к Муру и солдатам, Мистер Меллоон тоже не появлялся у себя со вчерашнего вечера, и все семейство Джо Скотта пребывает в страшном беспокойстве, не понимая, куда мог запропаститься его глава. Едва они успели выложить все свои сведения, как в кухонную дверь постучали. Запыхавшийся мальчик рассыльный из Филдхеда принес от миссис Прайер записку, набросанную торопливым почерком. Она просила мисс Килдер немедленно вернуться — потому что весь дом и, видимо, вся округа в смятении. Необходимо срочно распорядиться, а сделать это может только хозяйка. В постскриптуме миссис Прайер предупреждала, что мисс Хеллстон ни в коем случае не следует оставлять одну в доме священника и будет лучше всего, если мисс Килдер приведет ее с собой. «Разумеется, она совершенно права», — сказала Шерли, и, подвязав свою шляпу, побежала за шляпкой Каролины. Но что будет с Элизой и Фанни? И что подумает дядя, когда вернется? Твой дядя вернется не скоро. У него другая забота. Он теперь будет целый день скакать от Стилбро до Брайфилда и обратно. Поднимать на ноги мировых судей в ратуше и офицеров в казарме. А что до Фанни с Элизой, то они могут позвать сюда для компании жену Причетника и жену Джо Скотта. Кроме того, теперь им в сущности ничто не угрожает. Прежде чем бунтовщики снова воспрянут духом, пройдет немало недель. А тем временем, если я хоть что-нибудь понимаю, Мур и мистер Хелстон постараются извлечь наибольшую выгоду из ночного мятежа и рассеять их окончательно. Они нагонят страху на власти в Стилбро и заставят их принять решительные меры. Я только надеюсь, что они не будут слишком суровы и не станут преследовать побежденных слишком безжалостно». Роберт не способен на жестокость. «Мы это видели вчера ночью», — сказала Каролина. «Но он будет суров», — возразила Шерли. «И твой дядя тоже». Чтобы скорее попасть в Филдхет, девушки направились по тропинке через луг и рощу. Издали они видели, что на большой дороге царит необычайное оживление. Всадники и пешеходы непрекращающимся потоком двигались в сторону обычной безлюдной лощины. Подходя к имению, Шерли заметила, что задние ворота распахнута настиж, на дворе и в кухне толпятся возбужденные мужчины, женщины и дети, пришедшие за молоком, а экономка, миссис джил по-видимому, тщетно уговаривает их забрать свои бидоны разойтись. Здесь надо пояснить, что на севере Англии, Существовал, а кое-где до сих пор существует обычай, по которому батраки помещичьих владений получают молоко и масло в усадьбе своего помещика, держащего особое стадо для удовлетворения нужд всей округи. Такое стадо было и у мисс Килдер, сплошь из породистых краевенских коров, вскормленных и вспоенных на нежной траве и чистой воде благословенного Эрдейла. Шерли весьма гордилась прекрасным видом и превосходными качествами своих любимец. Сразу поняв, что здесь происходит, и желая поскорее очистить усадьбу от посторонних, Шерли спокойно прошла между шушукающимися группами. Она со всеми поздоровалась открыто и непринужденно. Такая манера была и свойственна, особенно когда она была среди простых людей. Среди равных себе она держалась гораздо холоднее — а с теми, кто был выше ее, еще более гордо. Затем она поинтересовалась, все ли получили свое молоко, и, услышав утвердительный ответ, спросила, «Чего же вы в таком случае ждете?» «Мы тут говорили об этой драке на вашей фабрике, хозяйка», ответил один из мужчин. «Говорили», — воскликнул шерль «Удивительно, почему это все так любят говорить, неважно о чем». Вы говорите, когда кто-нибудь вдруг скончался, говорите, когда занялся пожар, говорите, когда фабрикант разорился, говорите, когда его убивают. Но какой толк от всех ваших разговоров? Для простых людей нет ничего милее такого откровенного, добродушного нагоняя. Лесть они презирают. Ругань их только веселит. Они называют это «разговором без обиняков», и получают истинное удовольствие, даже если брань обращена против них. Однако простая домашняя воркотня, мисс Килдер, сразу завоевала расположение толпы. — В этом мы грешны не больше других, — ухмыляясь, проговорил кто-то. — Но и не меньше. Вместо того, чтобы подавать пример трудолюбия, вы так болтливы, как богатые бездельники. Но знатных господ, которым нечего делать, еще можно в какой-то степени извинить за пустую трату времени. А вам, кому положено зарабатывать хлеб насущный в поте лица своего, вам нет извинения». «Вот и неправда, хозяйка. Раз мы так тяжко трудимся, должен у нас быть праздник». «Никогда!» — решительно ответила Шерли, хотя улыбка смягчала суровость ее слов. «Придумайте что-нибудь получше с плетьей на ваших ближних за чаем с ромом, если вы женщины, и за кружкой пива, если вы мужчины». «А теперь, друзья», — закончила она, снова переходя от резкого тона к вежливому, «вы премного меня обяжете, если возьмете свои бедоны и разойдетесь. Сегодня у меня много гостей, и нехорошо, если вы будете толпиться на всех подъездах к дому». Йоркширцев очень трудно к чему-либо принудить, но они легко поддаются уговорам. Не прошло и пяти минут, как двор опустел. «Благодарю вас и прощайте, друзья», — сказала Шерли, запирая ворота. А теперь пусть попробует какой-нибудь сверхутонченный лондонец сказать что-либо плохое об Йоркширцах. В сущности, подавляющее большинство всех этих парней и девчонок из Вест-Радинга — Были джентльменами и леди до мозга костей. Лишь недоброжелательство и суетное тщеславие так называемых аристократов способны превратить их в мятежников. Через черный ход девушки прошли на кухню и оттуда вестибюль. Миссис Прайер почти бегом спустилась к ним навстречу по ступеням дубовой лестницы. Она с трудом владела собой. Ее лицо всегда такое румяное, было сейчас бледно, Ее голубые глаза, обычно такие спокойные и кроткие, блуждали, взгляд был тревожный, растерянный. Тем не менее она удержалась от бессвязных восклицаний или не менее бессвязного торопливого рассказа о том, что случилось. Ночью, да и теперь, утром, она чувствовала главным образом недовольство собой за то, что не смогла проявить достаточно твердости и хладнокровия, как того требовали обстоятельства». «Вы знаете», — начала она дрожащим голосом, стараясь, однако, не впадать в привлечение, — «этой ночью толпа бунтовщиков напала на фабрику мистера Мура. Отсюда мы очень ясно слышали выстрелы и шум. Никто из нас не спал, мы провели ужасную ночь. А с утра в доме суматоха люди приходят и уходят, слуги спрашивают, что делать, а я не знаю без вас, что им приказать». Мистер Мур прислал за едой и питьем для солдат и других защитников фабрики. Он просил также кое-что для раненых, но я не могла взять на себя ответственность распорядиться и принять необходимые меры. Боюсь, что промедление может быть в какой-то степени нежелательным, однако это не мой дом. Вас, милая мисс Килдер, не было, я ничего не могла сделать. — Значит, им ничего не послано? — спросила Шерли. Лицо ее такое спокойное и ясное, даже тогда, когда она разговаривала с толпой на дворе, сейчас сразу омрачилась гневом. — Я полагаю, что нет, — дорогая мисс Килдер, — даже раненым. — Ни бинтов, ни вина, ни простынь? — Полагаю, что нет. Правда, я не знаю, что сделала миссис Джилл, но сама я не рискнула распоряжаться вашей собственностью и посылать провизию солдатам. Страшно подумать, накормить целую роту. Я не спросила, сколько их там, но позволить им опустошить дом я тоже не могла. Я хотела сделать как лучше, но, видно, не все поняла. А тем не менее здесь все ясно. Солдаты рисковали жизнью, защищая мою собственность, и, я полагаю, имеют право на мою признательность. Что касается раненых, то это такие же люди, как мы с вами, и наш долг им помочь». Шерли повернулась и громко крикнула, не заботясь о мелодичности своего голоса. «Миссис Джилл!» Зов ее проник через обе толстые дубовые двери гостиной и кухни и оказался куда действеннее всяких звонков. Миссис Джилл, которая в это время замешивала хлеб, примчалась как есть, не осмелившись задержаться даже для того, чтобы соскрести тесто с рук или стряхнуть муку с передника. Хозяйка никогда не звала слуг таким голосом, за исключением, впрочем, одного случая. Шерли как-то увидела из окна, что ее любимец варвар сцепился с двумя здоровенными псами, каждый из которых был ему под стать, если не храбростью, то ростом, и что возщики, хозяева этих страшилищ, науськивают их на смелую собаку, которую некому было даже ободрить». Вот тогда Шерли закричала, призывая Джона. Таким голосом словно настал день страшного суда. Не дожидаясь, пока Джон явится, сама выскочила с непокрытой головой из дому. Коротко сообщив возщикам, что человеческого в них куда меньше, чем в трех катающихся в пыли и рвущих друг друга собаках, Шерли бросилась к самой большой дворняге, которая вонзила свои страшные клыки прямо в морду варвара, чуть выше и чуть ниже залитого кровью глаза — обхватила ее толстую шею и принялась оттаскивать, что было сил. На помощь ей прибежали еще 5-6 человек, но Шерли даже не подумала их поблагодарить. «Хорошие люди давно должны были прибежать», — сказала она, и больше не проронила ни слова. До самого вечера просидела тогда Шерли близ в гостиной, ухаживая за несчастным варваром, который недвижно лежал на подстилке у ее ног, весь в кровавых садинах и ранах. Время от времени она потихоньку плакала над ним и шептала самые нежные и самые ласковые слова, на которые старый, покрытый шрамами, пёс отвечал тем, что, отрываясь от своих кровоточащих ран, лизал хозяйке то руку, то туфлю. Что же касается Джона, то Шерли долго ещё обращалась с ним весьма холодно. Памятая об этом случае, миссис Джилла примчалась вся дрожа, как она сама потом говорила. Миссис Килдер твердым голосом задавала ей вопросы и коротко приказывала, что надо делать. Мысль о том, что ее, владелицу Филдхеда, могут обвинить в черствости и скупости в такую минуту, задели Шерли за живое Гордость ее была возмущена, сердце стучало и грудь бурно вздымалась под покровом шелка и кружев. «Давно ли приходил человек с фабрики?» «И часа не прошло», — ответила экономка, пытаясь ее успокоить. «Часа! Вы бы еще сказали, что и дня не прошло. Ведь они тем временем обратятся еще к кому-нибудь. Немедленно пошлите человека на фабрику, пусть передаст, что все, что есть в моем доме, к услугам мистера Мура, мистера хелстоуна и солдат. Сделайте это сейчас же!» Пока выполнялось это распоряжение, Шерли стояла у окна, молчаливая и неприступная. Она повернулась лишь тогда, когда когда снова вошла миссис Джил. От мучительного волнения на бледных щеках Шерли выступили красные пятна, в темных глазах сверкали гневные искорки. «Погрузите на повозку все, что есть в кладовой и в винном погребе, и отправьте в лощину. Если у нас не хватит мяса и хлеба, сходите к мяснику и булочнику. Пусть пошлют все, что у них есть. Впрочем, я сама за этим присмотрю». Шерли вышла все образуется. Через час она поостынет, — шепнула Каролина миссис Прайер. — вступайте лучше к себе наверх, — добавила она сочувственно. — Постарайтесь успокоиться. Уже к вечеру Шерли будет во всем винить только себя, а не вас. Несколькими словами ободрения и убеждения мисс хелстон удалось немного утешить расстроенную компаньонку, Проводив миссис Прайер до ее комнаты и пообещав вернуться, когда все уладится, Каролина пошла взглянуть, не может ли она чем-нибудь быть полезной. Оказалось, что может, даже очень. Челяди в Филдхиде было немного, и хозяйка нашла дело не только для всех слуг, но и для себя. Веселая добродушие, быстрота и ловкость, с которой Каролина принялась помогать экономке и служанкам, перепуганным суровостью Шерли, — Сделали сразу два добрых дела — успокоили хозяйку и ободрили ее помощниц. Случайный взгляд и улыбка Каролины заставили Шерли, в свою очередь, улыбнуться. В это время Каролина поднималась из погреба с тяжелой корзиной. — Как тебе не стыдно! — воскликнула Шерли, бросаясь к ней. — У тебя заболят руки! Она отобрала у Каролины корзину и сама вынесла ее во двор. Когда Шерли вернулась в дом... Облако ее гнева уже рассеялось, молнии в глазах погасли, чело прояснилось. К ней вернулись обычная простота и сердечность, а стыд за недавнее несправедливое раздражение смягчил ее еще более. Занятая наблюдением за погрузкой припасов на телегу, Шерли не заметила, как во двор вошел какой-то мужчина. Он приблизился к ней и, пытливо вглядываясь в ее все еще разгоряченное лицо, проговорил. «Надеюсь...» «Мисс Килдер сегодня в добром здравии?» Шерли взглянул на него и, не отвечая, снова занялась своим делом. На губах ее мелькнула довольная улыбка, но она постаралась ее скрыть. Мужчина поздоровался еще раз, наклонившись вперед, чтобы его услышали. «Благодарю вас». «Я чувствую себя хорошо», — ответила Шерли. «Надеюсь, мистер Мур тоже в добром здравии?» «Собственно говоря, о нем я не очень-то беспокоилась». Небольшая неприятность послужила бы ему хорошим уроком. Его поведение было, ну, скажем, странным, пока не найдется более точного определения. Кстати, могу я узнать, что его сюда привело? Мы с мистером Хеллстоуном только что узнали от вашего человека, что вы предоставляете в наше распоряжение все запасы Филдхеда. Такая поразительная расточительность навела нас на мысль, что вы доставляете себе слишком много хлопот, И я вижу, вы не ошиблись в своих предположениях. нежели вы думаете, что нас целый полк? Там всего шестеро солдат. И столько же штатских. Поэтому разрешите мне сократить эти чересчур обильные запасы провианта. Мисс Килдер вспыхнула, смеясь над своей чрезмерной щедростью и нерасчетливостью. Мур тоже негромко рассмеялся и спокойно начал распоряжаться. Корзина за корзиной, сгружались с телеги, бутылка за бутылкой, отправлялись обратно в погреб. «Надо будет рассказать мистеру Хелстону сказал Мур. «Он это оценит. Из вас, мисс Килдер, вышел бы превосходный поставщик для армии», — добавил он смеясь. «Все, как я думал». «Вы должны меня благодарить, они не насмехаться», — ответила Шерли. «Что мне, по-вашему, было делать?» откуда мне знать какой у вас аппетит и сколько у вас там собралось я думала придется кормить не меньше полусотни людей вы же мне ничего не сказали а когда речь идет о солдатах естественно предполагаю что им надо немало пожалуй согласился мур также спокойно и пристально глядя на смущенную шерлю а теперь обратился он к возчику отвези то что осталось в лощину Как видишь, груз куда легче того, что тебе приготовила мисс Килдер. Когда телега с грохотом выкатилась со двора, Шерли, похватившись спросила, что сделали с ранеными. — У нас никто не пострадал, — ответил Мур. — Вас самого ранила Возле виска. — послышался быстрый негромкий голос Каролины, которая пряталась в тени за массивной фигурой миссис Джилл. Мур отыскал ее глазами. — Вам очень больно? — спросила Каролина. — Не больше, чем от булавочного укола. — Покажите нам, откиньте волосы. Мур снял шляпу и выполнил просьбу. На его лбу виднелась лишь узенькая полоска пластыря. Каролина кивнула в знак того, что она удовлетворена, и снова отодвинулась в полумрак коридора. — Откуда она знает, что меня задело? — спросил Мур. — По слухам, конечно, — ответил Шерли. Она слишком добра, и зря вас беспокоится. Что до меня, то когда я спрашивала о раненых, я имела в виду ваши жертвы. У ваших противников большие потери. Один из бунтовщиков убит, и еще шесть жертв, как вы их называете, ранены. Что вы с ними сделали? То же, что сделали бы вы, сразу оказали им врачебную помощь. А теперь, как только достанем два фургона и чистые соломы, отправим их в Стилбро. Соломы. У вас должны быть матрасы и простыни. Я сейчас пришлю свою карету со всем необходимым, и мистер Йорк, я уверена, сделает то же самое. Вы угадали. Он уже согласился. Миссис Йорк, которая, как и вы, по-видимому, склонна видеть в бунтовщиках мучеников, а меня, и особенно мистера Хеллстона, считает убийцами, Сейчас, наверное, уже укладывает свою карету, пуховые перины, подушки, подушечки, одеяло и прочее. Обещаю вам, у жертв не будет недостатка в уходе. Ваш любимец мистер Холл сидит с ними с шести утра, ободряет их, молится вместе с ними и ухаживает за ними, как настоящая сиделка. Кроме того, добрый друг Каролины, мисс Энли, это на диво, простодушная старая дева, Прислала нам примерно столько же полотна и корпии, сколько некая другая леди собиралась послать вина и мясо. — Ну что ж, хорошо. Где ваша сестра? — О не беспокойтесь. Для безопасности я заблаговременно отослал ее к мисс Мэн, а сегодня утром я отправил их обеих на воды в Ормвуд-Уэллс, где они проведут несколько недель. Мистер Хеллстоун тоже оставил меня ночевать в своем доме. Вы, джентльмены, думаете, что очень умны. От души поздравляю вас. И надеюсь, что воспоминания об этой истории доставит вам истинное наслаждение. Вы так проницательны, так предусмотрительны, но, увы, не всеведущи. У вас под носом происходят вещи, которых вы даже не подозреваете. Однако так и должно быть, иначе женщинам будет недоступно тонкое удовольствие дурачить вас. «Ах, мой друг!» Вы сейчас пытаетесь прочесть истину на моем лице, но это вам не удастся. Действительно, судя по его виду, Мур ничего не понимал. Наверное, вы считаете меня опасной представительницей слабого пола? Признайтесь. Во всяком случае, необычный А Каролина, она тоже необычная? По-своему, да. По-своему? Что значит «по-своему»? Вы ее знаете не хуже, чем знаю я. И, зная ее, могу вас заверить, в ней нет никакой эксцентричности, и ладить с нею нетрудно. Вы согласны? Это зависит... Во всяком случае, уж в ней-то нет ничего женственного. Зачем же делать такое ударение на ней? Или в этом вы считаете себя ее противоположностью? Это вы, очевидно, так считаете. Но дело не в этом. В Каролине нет ни одной мужской черты. Она не относится к разряду так называемых бойких женщин. Однако она способна на вспышки. Я сам видел. Да, я тоже видела. Но огонь не тот. У нее это всего лишь короткий трепетный огонек, искра, которая взлетает, сверкнув, и тут же угасает. И оставляет ожог на ней самой, испуганный собственной смелостью. Но ваше описание подойдет не только к Каролине. Я хочу сказать лишь одно. Несмотря на всю свою доброту, покорность и наивность, мисс Хеллстоун тоже способна ввести в заблуждение даже такого проницательного мужчину, как мистер Мур. «Что вы с ней тут делали?» — вдруг спросил Мур. «Вы уже завтракали. Что у вас за секреты? Если вы голодны, миссис Джилл вам что-нибудь приготовит». Вступайте в дубовую гостиную и позовите, вам подадут, как в трактире, а если не хотите, возвращайтесь к себе. К сожалению, у меня нет выбора. Я должен вернуться. Всего доброго. Увижу вас, как только освобожусь.